Бом. Все это было, конечно, попыткой создать видимую основу с помощью мысли. С помощью знания и мысли люди создавали то, что им казалось первоосновой, но это не было первоосновой. Кришнамурти. Не было. И человек напрасно потратил на это миллион лет. Бом. До тех пор, пока в первооснову будет включаться знание, она будет ложной? Кришнамурти. Конечно. Итак, существует ли отношение между первоосновой и человеческим умом? Задавая этот вопрос, я сознаю его опасность. Бом. Вы, наверное, могли бы создать подобного же рода иллюзию, сказав, что это отношение мы уже имеем. Кришнамурти. Да. Этот сюжет я уже разыгрывал. Собеседник. Вы убеждены, что отношения не могут быть созданы вами самими, а должны прийти. Кришнамурти. Об этом я спрашиваю. Нет, могло бы быть так, что я должен установить отношения. Мой ум сейчас в таком состоянии, что я не хотел бы с этим согласиться. Мой ум говорит, что со всем этим я уже покончил. Я страдал, я искал, я надеялся, я исследовал, я общался с людьми, которые были чрезвычайно умны в такого рода вещах. И я спрашиваю, полностью ли я осознаю опасность этого Ибо когда индус говорит, что Бог, брахман, вас – это всего лишь прекрасная идея. Но я со всем этим уже покончил. Итак, я спрашиваю, действительно ли человеческий ум не имеет никакого отношения к первооснове и существует только один единственный путь – от нее ко мне? Бом, тогда то, что вы открыли, несомненно, милость Бога. Кришна Мурть, с этим я не согласен. Бом, вы не говорите, что есть единственный путь отношений, но и не говорите также, что это не единственный путь. Кришнамурти, «Быть может, не знаю». Бом, вы не говорите ничего. Кришнамурти, «Я не говорю ничего. Все, чего я желаю, это чтобы центр был разрушен». Вы понимаете, центр не должен существовать. Я вижу, что центр – это причина всего зла. Всех невротических умозаключений, всех иллюзий, всякого стремления, всякого усилия, всякого страдания. Причина всего. За миллион прошедших лет я не смог от него избавиться. Он остается. Итак, существует ли вообще отношения? Что представляет собой отношения между добром и злом? Вдумайтесь в это. Отношения между ними не существует. Бум. Это зависит от того, что вы понимаете под отношением. Кришнамурти – контакт, соприкосновение, общение, нахождение в одном пространстве. Бом – происхождение из одного источника. Кришнамурти – безусловно. Собеседник – но разве мы не говорим, что существует добро и существует зло? Кришнамурти – нет, конечно. Давайте воспользуемся другим словом – целое и то, что не является целым. Это не идея. Так вот, существует ли отношение между тем и другим? Очевидно, нет. Бом. Нет, если вы говорите, что центр в некотором смысле – иллюзия. Иллюзия не может иметь отношение с тем, что истинно. Содержание иллюзии не имеет отношения к тому, что является истиной. Кришнамурть. Вот именно. Видите ли, существует великое открытие. Я желаю установить отношение с тем. Желаю. Я слишком поспешно выбираю слова. «Малая, крошечная сущность желает иметь отношение с тем, что необъятно. Это невозможно». Бом, «Да и не только потому, что то необъятно, а потому, что самой этой сущности фактически нет, верно?» Кришнамурти, «Конечно». Собеседник, «Но мне это непонятно. Доктор Бом говорит, что центр фактически не существует, но я этого не вижу». Не вижу, чтобы центр реально не существовал. Бом. Нереально, а в том смысле, что он не является подлинным и представляет собой иллюзию. Я думаю, то, что действует, совсем не то, чем мы его считаем. Кришнамурти, это вам понятно? Собеседник. Вы говорите, что центр должен уничтожиться, но он не уничтожается, потому что я не вижу в нем ложного. Кришнамурти. «Нет, вы упустили то, что я сказал. Я живу уже миллион лет. Я все это создал. И, проделав этот путь, я все еще возвращаюсь к самому началу». «Собеседник, таким образом вы считаете, что центр должен уничтожаться?» «Кришнамурти». «Нет, нет, нет. Ум говорит, что он ужасно мал, чтобы с ним можно было что-либо сделать». Он и молится, и прилагает всякие усилия, но напрасно. Центр по-прежнему остается. И тут кто-то мне говорит, что существует первооснова. Я пожелал установить с нею отношения. Собеседник. Он говорит мне, что существует первооснова, а также, что центр – это иллюзия. Бум! Погодите, это слишком быстро. Кришнамурти – нет, не торопитесь». «Я знаю, что центр существует. Называйте его как угодно. Иллюзией, реальностью, фикцией, как вы пожелаете. Он существует. Ум говорит, что тут что-то неладно, и он хочет завладеть тем. Он хочет с тем иметь отношение. А тот отвечает, извини, ты не можешь иметь отношение со мною. Вот и все, собеседник. Если ум, который хочет соединиться, установить отношение с тем, то же самое, что и я…» «Кришнамурти, не разделяйте вам, прошу вас. Вы кое-что упускаете. Я пережил все это. Я знаю, я могу с вами спорить, двигаясь то назад, то вперед. Моему опыту миллион лет, и он мне это вполне позволяет. И вот я, наконец, ясно сознаю, что между мною и истиной нет никакого отношения. Я воспринимаю это как сильнейший шок, как если бы вы сбили меня в нокаут». потому что мой опыт, которому миллион лет, учит меня. Иди затем, ищи его, молись о нем, борись за него, плачь, приноси ему жертву. Я делал все это. и вдруг мне указывают, что я не могу иметь с тем никаких отношений. Я лил слезы, оставил семью, все оставил ради того, а то, говорит, никаких отношений. и так что со мной произошло? Я хочу это постичь. «Вы понимаете, что я говорю? Что со мной произошло? Что значит для ума, который так жил, делал все, чтобы обрести то, когда то говорит, у нас с тобой нет никаких отношений? Это невообразимо, собеседник. Это сильнейший шок для моего «я», если это так, как вы говорите, Кришнамурти. Не для вас, собеседник. Это, я думаю, было, а потом, Кришнамурти, не говорите». Я спрашиваю, явился ли этот шок для вас открытием, когда вдруг начинаешь видеть, что твой мозг, твой ум, все твое знание не имеют никакого смысла. Все твои исследования, все твои усилия, все, что ты накапливал год за годом, столетиями, не имеют абсолютно никакой ценности. И ты спрашиваешь себя, не сумасшедший ли я, делая все это зря? «Добродетель, воздержание, контроль, а в итоге все впустую. Понимаете, что это для вас значит?» «Бом, я думаю, если дело принимает такой оборот, то это уже не имеет значения».